Эндрю Холичек. «Навстречу смерти». Практические советы и духовная мудрость тибетского буддизма. Вступительное слово. Жизнь – это вращающееся колесо существования, вереница бесчисленных рождений, жизни смертей и перерождений. Если мы научим своем быть спокойным и любящим, все наши слова и дела естественным образом станут здоровыми и принесут пользу как нам самим, так и другим людям. А когда мы умрем, то согласно буддийским учениям, такими же здоровыми и полезными будут и наши переживания в Бордо и в следующей жизни». Это справедливо, поскольку наши переживания – плоды семян привычек, которые мы посеяли в почву собственного ума в прошлом. В общем, пока мы живы, нам следует тренировать свой ум посредством молитвы, медитации и заботы о других. Визуализируйте, ощущайте и верьте, что мы оказались в небесном мире света спокойствия и радости, и предстали перед Буддой любящей доброты, наделенным всеведущей мудростью и безусловной любовью. С преданностью, с энергией радости и доверия возносите молитвы Будди. Пойте с любящей добротой и желайте, чтобы все живые существа испытали радость». Благодаря этому после смерти, а также в следующей жизни, перед нами откроется мир чистой земли, спокойствия и радости. Он будет проявлением хороших привычек, которые мы взрастили в своем уме посредством медитации. Ведь после смерти физические объекты не последуют за нами. За нами последует лишь наш ум, наши ментальные привычки. Согласно эзотерическим учениям буддизма, считается, что если мы достаточно преуспеем в искусстве медитации, то во время умирания и в борто мы увидим и реализуем изначальное осознавание, истинную просветленную природу нашего ума, обнаженную, такой, какая она есть. Это исконное осознавание есть изначальная мудрость, с ее пятью аспектами и пятью семействами Будда в их чистых землях. Все это естественная лучезарность и исконная сила самого недвойственно проявляющегося, незримого и неограниченно пребывающего и безусильно действующего изначального осознавания. Если мы сможем реализовать и поддерживать его, мы достигнем состояния Будды. Хотя во время смерти все мы видим изначальное осознавание истинную природу ума, это переживание настолько скоротечно, что большинство из нас не только не может поддерживать, но даже не замечает его. Многие важные буддийские тексты о смерти, такие как «Тибетская книга мертвых», уделяют основное внимание реализации сияющего бордо-дхарматы. Однако большинство из нас не занимаются практикой медитации всерьёз и уж, конечно, не являются мастерами высокого уровня. Так что нам не стоит надеяться реализовать мудрость изначального осознавания в самые неспокойные моменты умирания и бордо, а следует сосредоточиться на трансформации двойственных привычек ума бурных эмоций и чувственных переживаний, в благие качества, посредством молитвы и медитации на преданности, свете и любящей доброте. Такая практика более проста и очень полезна. На встречу смерти – это крайне своевременный подарок всем нам, стремительно несущимся к критическому моменту физической смерти. Здесь исключений быть не может. Мы все умрем. Эта книга наполнена нектаром религиозной и практической мудрости, позволяющей наилучшим образом использовать исключительно ценное время, оставшееся нам в жизни. Она изобилует понятными и полезными подробностями и пропитана великими любовью и заботой. Это справочник для всех, кто понимает, что умрет, и хочет, чтобы его путь освещал дарящий счастье и благословение свет хармы. Токутхундуб. Видение Могу гарантировать вам, что при надлежащем уровне подготовки момент смерти станет для нас радостным переживанием. Если же мы не готовы, он непременно станет временем страха и сожалений. Смерть – одно из самых драгоценных переживаний в жизни. Это в буквальном смысле тот шанс, который выпадает лишь раз. Карма, которая привела нас в эту жизнь, истекает, временно оставляя чистый лист. А карма, которая толкнет нас в следующую жизнь, еще не кристаллизовалась. Так мы оказываемся в уникальной ничьей земле, в фотостороннем мире, который тибетцы называют борто, и в котором может осуществиться множество чудесных возможностей. В это особенное время, при поддержке искусных друзей, мы можем достичь быстрого духовного прогресса и напрямую повлиять на то, где переродимся. Более того, Мы даже можем достичь просветления. Буддийские мастера заявляют, что благодаря этому кармическому зазору в смерти больше возможностей для просветления, чем при жизни. Автор одного из переводов Тибетской книги «Мёртвых» Роберт Турман пишет «Это промежуточное время, Бардо, лучшее время, чтобы попытаться сознательно внести позитивные изменения в причинно следственный процесс эволюции. В этом промежутке наш эволюционный импульс крайне нестабилен, и в подобном кризисном состоянии мы можем совершить большой скачок, как вперед, так и назад. Однако смерть страшит даже тех, кто занимается духовными практиками. Мы боимся ее, потому что это нечто неведомое. Мы не ждем смерти, потому что не знаем, чего нам ждать. Для большинства из нас она остается великой загадкой. Смерть ⁇ это окончательное затмение, то, чего следует избегать любой ценой. Но у нас всегда есть выбор. Мы можем продолжать проклинать тьму или включить свет. Смерть – не время для колебаний и смятения. Это время для уверенных сострадательных действий. Лама Сопа говорит, «В это время люди действительно должны что-то сделать для умершего. Это самое важное время для человека». В Тибетской книге «Мертвых» сказано, «Это линия, разделяющая буты живых существ. Об этом моменте говорится. В один миг они разделяются, В один миг – полное просветление. Эта книга поможет вам подготовиться к смерти. Она основана на богатейших знаниях тибетской тонатологии, наука о смерти и умирании, и содержит множество библиографических ссылок для тех, кто хочет больше узнать о сложном феномене Бардо. Однако главная задача этой книги, опирающейся в основном на многочисленные источники тибетского буддизма, быть практическим руководством, справочным пособием. Момент смерти, как и момент рождения, это время, когда нам больше всего нужна помощь. Начало и конец жизни сопряжены с уязвимостью, с смятением и одновременно с богатством возможностей. В обоих случаях мы вступаем на новую территорию, в мир живых или в мир мертвых. Умирающие и те, кто за ним ухаживает, могут создать условия, позволяющие извлечь из этого бесценного события всю возможную пользу. Мы обсудим, почему это возможно и что значит провести это время с наибольшей пользой, и выясним, как подойти к смерти со спокойной уверенностью. Мы узнаем, что надо делать и когда это делать. Хотя эти указания полезны, они отнюдь не призваны как-то ограничить и формализовать священный опыт умирания. Карта – это не сама территория. Несмотря на то, что тибетцы дали невероятно подробное описание смерти и перерождения, Смерть не может быть такой же опрятной, как написанное слово. Изучение темы смерти и подготовка к ней важны как для умирающего, так и для тех, кто за ним ухаживает. Однако у любой подготовки есть свои ограничения. Парадоксально, но фиксация на идее хорошей смерти может помешать хорошо умереть. Если мы будем считать, что наше умирание пойдет по намеченному плану, и что за идеальной подготовкой последует идеальная смерть, мы искусственно преуменьшим загадочность этого поистине таинственного процесса. Покориться важнее, чем контролировать. Хорошую смерть определяет полная открытость всему, что возникает так что я не сравниваю вашу смерть ни с какой другой и не считаю, что вы должны умереть определенным образом. Пусть ваша жизнь и ваша смерть будут вашими собственными. В жизни есть вещи, которые мы просто делаем по-своему. Это означает, что обширная литература об осознанном умирании является как благословением, так и проклятием. В какой-то момент нам придется просто нырнуть в смерть с умом новичка, в предвкушении неведомых приключений. Образы идеальной смерти создают ожидания, модель, которой, как нам кажется, мы должны соответствовать. Если опыт окажется отличным от наших ожиданий, мы можем запаниковать. Должно быть по-другому. Я не рассчитывал, что все будет именно так. Смерть неразрывно связана с отпусканием, включая отпускание любых ожиданий. Опасность слишком подробного изучения смерти в том, что мы можем попытаться заказать опыт в определенной упаковке, втиснуть реальность в смирительную рубашку наших представлений. Лучший подход – это срединный путь. Узнайте столько, сколько сможете. Изучайте, практикуйте, готовьтесь. А после отбросьте все. И пусть этот естественный процесс протекает естественно. Отбросьте карту и бесстрашно вступите на территорию. Это похоже на подготовку к большому путешествию. Мы стараемся собрать все необходимое, проверяем вещи по списку, Убеждаемся, что у нас достаточно денег и бензин. Но когда путешествие начинается, мы просто наслаждаемся им. Мы не пытаемся сделать его безупречным. Иногда величайшие приключения начинаются, если мы свернем не туда или заплутимся. Всесторонне подготовившись, мы расслабляемся сознанием того, что у нас есть все необходимое. Зачастую лучшее, что мы можем сделать, это отойти в сторону и позволить смерти произойти естественным образом. Смерть умеет о себе позаботиться. Как однажды сказал мой друг, умереть несложно, гораздо сложнее жить. Однако иногда бывает полезно вмешаться и действовать решительно. Смерть – время эмоций – спутникам которых часто бывает замешательство. Грамотное руководство может принести большую пользу. Царь этой книги обеспечить такое руководство. Опирайтесь на нее, а затем сделайте с ней то же, что и с самой смертью. Отпустите ее. Краткий обзор книги. Эта книга описывает процесс умирания, смерти и перерождения с точки зрения тибетского буддизма. Она опирается на предположение о справедливости непреложных законов кармы. Понимание кармы, одной из самых сложных тем буддизма, ведет к пониманию реинкарнации. В нашей задачи не входят подробные исследования кармы или инкарнации. Мы просто принимаем их как данность. Как относиться к этим учениям, читатель решает сам. Тибетский буддизм – не единственная буддийская традиция, в которой существует учение Бардо. Но именно учения тибетского буддизма наиболее полны. Другие религиозные традиции имеют другие представления о том, что происходит после смерти. Даже представления различных школ буддизма не одинаковы. Хотя эта книга адресована изучающим тибетский буддизм, она может быть полезна любому, кто хочет узнать о буддийском взгляде на таинство смерти. Центральным ориентиром в тибетском мире а также каркасом этой книги, служит учение о трех бордо смерти. Мучительном бордо умирания, сияющем бордо дхарматы и кармическом бордо становления. В соответствии с этим учением книга поделена на части «до», «во время» и «после». Если описать эти бордо вкратце, Мучительное бордоумирание начинается с возникновением болезни или состояния, которое заканчивается смертью. В случае внезапной смерти это бордо разворачивается в мгновение ока. Оно называется мучительным из-за боли отпускания. Сияющий бордо Дхарматы начинается с окончанием бордоумирания. Для большинства из нас оно проходит незаметно. Слово «дхармата» означает «таковость» и указывает на природу реальности, просветленное состояние. Оно названо «сияющим» в силу своей невообразимой лучезарности. Оно настолько яркое, что ослепляет нас, и мы теряем сознание. После этого мы с изумлением просыпаемся в кармическом бордо становления. Таковость исчезает, и с возвращением кармы, которая должна вернуться нас в следующее рождение, возникает замешательство. Весь процесс занимает примерно 49 дней, и далее будет описан весьма подробно. Разные существа по-разному проходят через борто. Лишь некоторые учителя утверждают, что это универсальное путешествие, и что, к примеру, все одинаково переживают видение божеств, в Большинство учителей говорят, что культурное отличие и индивидуальные особенности являются источником разнообразия переживаний. Действительно, почему христианин или мусульманин, чья вера существенно отличается от буддизма, должен переживать смерть, так же как буддист? Как мы увидим, путешествие сквозь Бардо это путешествие сквозь ум. С буддийской точки зрения, сущность ума всех живых существ одинакова. Однако поверхностные структуры, скрывающие эту сущность, различаются. Таким образом, путешествие сквозь поверхностные структуры, бордоумирания, сущность ума, бордо а затем из нее, бордо становления, не всегда одинаковы. Однако общая модель трехступенчатого процесса универсальна по крайней мере, с точки зрения буддизма. Хотя у тибетцев имеется захватывающие описание этого процесса, который легко перевести на язык нашей собственной традиции, современные мастера признают существование случаев культурной изолированности и вытекающих из нее особенностей. Например, в древних текстах говорится, что лучше не рыдать рядом с тем, кто близок к смерти, Поскольку это может оказать неблагоприятное влияние на ум умирающего. Тибетские учителя, знакомые с нашими западными обычаями, понимают, что нам бывает не так просто применить это указание. Тибетцы эмоционально сдержаны, они не проявляют своих чувств, так как делаем это мы. Для нас же эмоции не только допустимы, они ожидаемы. Так что, хотя, как мы узнаем позже, неистовая привязанность к умирающему не слишком полезна, полное подавление чувств также не является здоровым. Тема противопоставления универсальной истины и культурных особенностей возникает каждый раз, когда учение древней традиции мигрирует в современность. С этим приходится иметь дело всем читателям, начинающим изучать литературу абортова. Сами тибетцы также не приняли индийский буддизм безоговорочно, они адаптировали его к собственной культуре. Например, горячим адам индийского буддизма, где адски жарко, были добавлены холодные ады тибетского буддизма, где адски холодно. Будолог карбекер пишет, «Важно отметить, что тибетцы, как и китайцы до них, не могли принять буддизм во всей его полноте лишь из политических или эстетических соображений. Они приняли буддизм потому, что он прояснял процессы, которые уже были им знакомы, и иллюстрировал новые истины, которым они еще не дали словесного описания. Если говорить о моей личной позиции, моя убежденность в важности передачи этих уникальных учений родилась из имеющихся у меня проблесков переживаний. И я занимаюсь медитацией уже 35 лет и прошел традиционный трехлетний ретрит. Я выполнял большинство описанных ниже практик под руководством некоторых из величайших мастеров тибетского буддизма. Я все еще новичок, но потратив столько времени на проникновение в загадки собственного ума, я убедился в истинности поразительных учений об Ордо. Любой из нас может проверить все ниже на собственном опыте, если только захочет совершить эти открытия. Моя уверенность также подкреплена двадцатью годами, проведенными рядом с буддийскими мастерами, живущими в Индии, Тибете и Непале. Сталкиваясь со смертью, Эти выдающиеся личности проявляют такое бесстрашие, которое одновременно заражает и заставляет трепетать. Они абсолютно непоколебимы. Я восхищаюсь уверенностью, почти игривостью, с которой они подходят к пугающей теме смерти. Они знают что-то такое, чего не знаем мы. Ниже я постараюсь изложить эти знания, пропущенной через призму моего собственного понимания. Я поделюсь тем, что эта мягкая и заботливая, но в то же время бесстрашная традиция предлагает в виде бесценного дара всему человечеству. Почему я написал эту книгу? Пятнадцать лет назад директор нашего медитационного центра попросил меня вести занятия смерти. Я знал достаточно, чтобы понимать, насколько сложна тема Бардо, и поэтому попросил у него время на подготовку. Я начал читать все книги по этой теме, которые только были написаны, посещать все семинары и выполнять все возможные медитации, связанные с процессом умирания. Через 6 месяцев после начала моего исследования раздался телефонный звонок, который изменил мою жизнь. Мне звонила женщина по имени сёзан проживавшая в сельской местности штата Колорадо. Ей дали мой номер в медитационном центре. Она была в панике. Умирал ее любимый муж, которому едва исполнилось 40 лет. Доктора говорили, что ему осталось всего несколько дней. Сьозен не представляла, что делать, и была в ней себя от горя. Она сказала мне, что хотя ни она, ни ее муж – не были особенно религиозными людьми, они разделяли увлечение буддизмом. Она слышала, что я был экспертом по буддийскому пониманию смерти. Да, к тому времени я кое-что прочел, но был еще очень далек от того, чтобы считаться авторитетом в этом вопросе. Проблема заключалась в том, что в этом районе не было других экспертов, никого кроме меня. Я выслушал ее душераздирающую историю. Она говорила о прекрасных годах, которые они провели вместе с мужем, и о своем отчаянии, вызванном неспособностью помочь самому близкому человеку, тогда, когда он больше всего в этом нуждается. В течение следующих нескольких дней мы много говорили по телефону. Между звонками я поглощал информацию из книг, которые у меня были, а затем пытался уверенно пересказывать прочитанное. Не знаю, насколько я был полезен, но она продолжала мне звонить, потому что больше звонить было некому. Во время разговоров она часто шептала слова, поразившие меня, как молнии Я должна была подготовиться заранее. Ах, если бы я только подготовилась заранее. Через несколько дней муж с Юзен умер, и мы потеряли связь. Но я не забыл ту сердечную боль и то сожаление, которое она испытывала, потому что оказалась не готова. До разговоров со Сьюзен мой интерес к смерти был чисто интеллектуальным. После ее звонка учения начали проникать со страниц книг в мое сердце. Меня настолько потрясло чувство глубокого сожаления, которое она испытывала, что я твердо решил сделать все возможное чтобы уберечь от него других людей, а также суметь подготовиться к собственной смерти. Данная книга является следствием принятого мной тогда решения. Государственный деятель эпохи Ренессанса Мишель де Монтень писал, «Люди приходят, уходят, бегают, танцуют, но и словом не обмолвается о смерть. Все хорошо». Все чудесно. И все же, когда к ним самим, к их женам, детям или друзьям приходит смерть и застает их врасплох, какие шторма страстей овладевает ими, какие стенания, какая ярость, какое отчаяние. Чтобы лишить смерть этой величайшей власти над нами, давайте будем поступать противно обычному образу действий. Давайте отнимем у смерти ее неизведанность. Давайте чаще встречаться с ней. Давайте привыкать к ней. Пусть смерть будет самым частым гостем в наших умах. Мы не знаем, где нас подстерегает смерть. Так давайте же будем готовы к ней, куда бы мы ни отправились. Учиться смерти – значит учиться свободе. Человек, научившийся умирать, разучивается быть рапом. Я много раз был рядом с умирающими, с близкими мне людьми, с духовными друзьями, с незнакомцами, ставшими друзьями. В течение последних восьми лет я провел серию семинаров, посвященных во тибетского буддизма на смерть и посмертное существование, а также написал множество статей. Тибетские учения и связанные с ними медитацией, вселили в меня уверенность, позволяющую с легкостью выступать в ситуации окончания жизни. Я больше не боюсь смерти. Меня больше не могут поколебать окружающие болезненные события. Представленная на этих страницах информация дала мне уверенность. Мой опыт близости к смерти усилил ее, а благословения моих учителей наделили меня смелостью поделиться ей с другими. Привыкание. Ключ к мягкому преодолению сложностей смерти в привыкании или близком знакомстве. Эта книга основана на семинарах, которые я проводил, и в ходе которых мы практиковали описанные ниже медитации как способ привыкания к смерти через привыкание к собственному уму. Мы посещали похоронные дома и крематории. Мы гуляли по кладбищам и заходили в потолок анатомические лаборатории моргов, чтобы провести время среди трупов. Проводя время со смертью, мы лишали ее таинственности, а с этим и большей части страданий. В ходе этих семинаров я наблюдал изначальное сопротивление людей медитациям и учебным экскурсиям. Участники семинаров впервые вступали в прозекторскую с трепетом. С подобной опаской они вступали в собственные умы во время медитации. Они нервничали, потому что не знали, чего ожидать. Но они доверяли мне, потому что я уже побывал во всех этих внешних и внутренних пространствах. Когда они выходили из морга, из похоронного дома или из длительной сессии медитации, я видел, насколько они были расслаблены. В процессе привыкания они обнаруживали, что хотя смерть может быть весьма непростым событием, в ней все же нет ничего особенного. Они научились улыбаться, глядя в лицо смерти. Если человек не подготовлен, столкновение с реальными смерти и интенсивности, связанных с ней переживаний, с ее эмоциональным воздействием, с подготовкой к похоронам, общением с друзьями и близкими, решением медицинских и юридических вопросов, может походить на подготовку к большой свадьбе за один день. Это переполняет и ошеломляет. И если же вы позаботитесь о некоторых деталях сейчас, то в момент смерти сможете расслабиться. А расслабиться – это лучшее наставление по умиранию. Расслабление же рождается из привыкания. Данный справочник может оказаться в ваших руках, когда смерть уже крепко зажала вас в свои тиски. Но если вы прочтете его заранее, то сможете лучше подготовиться к этому моменту. Согел Ринпуча так обобщает смысл этой книги. Сейчас крайне важно, чтобы пробужденное видение смерти и умирания распространилось во всем мире, на всех уровнях образования. Детей нужно не защищать от смерти, а с юных лет знакомить с ее истинной природой и с тем, что они могут через нее узнать. Почему бы не познакомить с этим видением в его простейших вариантах все возрастные группы? Знание о смерти, о том, как помочь умирающему и о духовной природе смерти и умирания, должно стать доступно всем слоям общества. Ему необходимо обучать, глубоко и творчески, во всех школах, колледжах и университетах. Особенно важно, чтобы оно стало доступно в больницах, врачам и медицинскому персоналу, которые заботятся об умирающих и на которых лежит большая ответственность за них. Часть первая. Духовная подготовка. Что сделать для себя перед смертью? Как прожить хорошую жизнь и научиться отпускать? Самая важная часть духовной подготовки к смерти жить подлинно духовной жизнью. Мы умираем так же, как живем. Как сказала смерти поэт Кабир, то, что обнаруживается тогда, обнаруживается уже теперь. Хорошая жизнь порождает хорошую карму, которая, действуя естественным образом, приводит к хорошей смерти. Максима карма о тебе позаботится напрямую применима к смерти. Но когда вы слышите «я о тебе позабочусь», имеет смысл поинтересоваться, кто это говорит. Мать Тереза или киллер из мафии? Когда мы будем умирать, хорошая карма позаботится о нас хорошо, а плохая – плохо. Давай-лама говорит, «Если вы проживаете каждый день, уменьшая свой эгоизм, с добротой, честностью, любовью и состраданием, это автоматически приведет вас к нирване». Мы должны применять эти полезные учения в повседневной жизни – Не так уж важно, верите ли вы в Бога или в Будду. А если вы буддист, верите ли вы в перерождение? Вы должны жить добродетельной жизнью. Моя религия проста. Главное – это любовь. В сущности карма – это привычка. Это импульс повторяющихся действий, которые входят в привычку. В наших собственных интересах развить как можно больше положительных привычек. В Маханама Сути Будда говорит, подобно тому, как в горшке с водой растворенное в воде масло поднимается на поверхность, ваши добродетели, доброта, вера и щедрость поднимутся на поверхность, и вы понесете их к следующей цели своего путешествия. Практика добросердеча или бодхичиты ⁇ это сущность добродетельной жизни и самая лучшая привычка. Бодхичита или сердце, наполненное любовью и состраданием, также является сущностью бодды. Она очищает от негативной кармы и позволяет накопить позитивную карму. Лама Сопа Ринпоче сказал, Самое главное ⁇ практиковать бадхичиту. Умереть с бадхичитой ⁇ лучший вид смерти. Постарайтесь сделать так, чтобы вашим эмоциональным состоянием по умолчанию была бадхичита. Иначе говоря, задумайтесь, какова ваша автоматическая реакция на жизненные ситуации, особенно сопряженные с трудностями. О чем вы думаете? О себе? О том, как извлечь выгоду и избежать определенных ситуаций? Или же о других и о том, как помочь им? Когда первое отношение сменяется вторым, когда вы по умолчанию склоняетесь не к эгоизму, а к бескорыстию, это говорит о прогрессе на пути и является знаком вашей готовности к смерти. Если вы не уверены, как поступить в той или иной ситуации, просто откройте свое сердце и любите. Это упражнение в бодхичите. Если вы будете хорошим человеком и начнете помогать другим, это создаст импульс, который плавно пронесет вас через все борты. Это важно, потому что большинство практик медитации, о которых мы будем говорить, совершенно незнакома не буддистам. Но хорошая из и готовность к ней не является прерогативой буддистов. Сила добродетели позаботится о любому, кто проживает жизнь с подлинной добротой. Тенгарин Поче говорит, «Отношение бодхичиты превращает в практику дхармы даже то, что выглядит как мирская активность». Бадхичита подготовит вас к смерти. Она растерет красную ковровую дорожку на вашем пути через бордо. Далай-Лама говорит, «Пока я живу, я буду медитировать на Бадхичите. Это придает смысл моей жизни. В момент смерти я буду медитировать на Бадхичите. Это поможет мне продолжить путь к просветлению». После этого его святейшество добавляет. Если человек взращивает в себе такие духовные качества, как гармония ума, смирение, непривязанность, терпение, любовь, сострадание, мудрость и так далее он вооружает в себе силой и рассудительностью, необходимыми для эффективного решения проблемы этой жизни. А поскольку он накапливает ментальное, а не материальное богатство. Ему не придется расставаться с ним после смерти. Ему не придется вступать в посмертное состояние с пустыми руками. Мы должны не только жить добродетельной жизнью, но и научиться отпускать. Если мы сумеем пресечь свои привязанности, то и наша жизнь, и наша смерть будут легкими. Во многих смыслах весь духовный путь связан с отпусканием, и поэтому является подготовкой к смерти. Если мы идем по истинному пути, мы будем готовы. Мипа Мипамаринпоча говорит, «Многие считают, что практика дхармы – это подготовка к смерти, что все, что делает буддизм – это готовит вас к смерти и мы действительно готовимся, и готовимся основательно. В этой книге мы еще не раз вернемся к теме отпускания. Описанные ниже медитации, многие из которых предназначены для ежедневной практики, чрезвычайно полезны в момент смерти. Среди них есть как очень распространенные, так и довольно эзотерические – Смысл не в том, чтобы заставить вас практиковать все медитации, а в том, чтобы показать вам, как много вы можете сделать, чтобы подготовить себя наилучшим образом. Эти практики также указывают на то, насколько полезной подготовкой являются даже ваши ежедневные медитации. Если какая-то практика покажется вам слишком мистической, не стоит волноваться. Эзотерические практики не всегда эффективнее практик для новичков, особенно если новичок практикует искренне. Практики более высокого уровня часто бывают проще практик для начинающих. Высочайшая практика смерти – это простое расслабление в умирании. Важны качества практики и ваша вера в нее а не число известных вам практик. Главный редактор первого полного перевода тибетской книги мертвых Крым Колман пишет об эзотерических практиках. В сердце этих навыков медитации лежат сложные тонкие практики, посредством которых мастера данных медитационных традиций имитируют процесс растворения сознания в момент смерти. Первоисточник этих учений – Прямое, полное и устойчивое, основанное на опыте и абсолютной природы ума. Еще раз повторю, что путешествие сквозь бордо – это путешествие сквозь ум. Так что любая медитация, которая позволяет вам познакомиться с собственным умом, готовит вас к смерти. Новичков может напугать огромное количество существующих медитаций. Все эти различные практики упомянуты потому, что переживание Бордо сопряжено с трудностями. Как это бывает в самых ярких путешествиях, события не всегда развиваются по заранее запланированному сценарию. Если не сработал план А для Бордо умирания, у нас есть план Б для Бордо и план В для Бордо становления. Держав в своей аптечке первой помощи различной медитации, Мы сможем достать одно из них и сделать неудачное путешествие удачным. Самое главное – подготовиться. Как сказала смерти Чангду Толку Ринпоче, если вам нужно срочно справить нужду, туалет строить уже поздно. Наконец, Далай-Лама говорит о духе нашего путешествия так. Поскольку смерть – это состояние, в котором все грубые уровни энергии и сознания уже растворены и остаются лишь тонкие энергии и вида сознания, опытный ягин может посредством медитации вызвать состояние, практически идентичное действительному переживанию смерти. Это достижимо, поскольку медитация позволяет растворить грубые уровни энергии и сознания. Справившись с этой задачей, Медитирующий обретает колоссальный потенциал решительного и необратимого прогресса на духовном пути. В обычной жизни, зная, что нам придется столкнуться с трудной или непривычной ситуацией, мы заранее тренируемся и готовимся к этим обстоятельствам. Так что, когда события действительно происходят, мы полностью к нему готовы. Репетиция процесса смерти, а также промежуточного состояния, И начало нового существования лежит в самом сердце пути высшей йога-тантры. Эти упражнения тоже являются частью моей ежедневной практики. И благодаря им, думая о переживании смерти, я даже ощущаю приятное возбуждение. Практики и учения для подготовки к собственной смерти Медитация Шамадхи В тибетской книге мертвых, являющейся важнейшим текстом руководством тибетского буддизма, многократно повторяются две главные темы. Первая из них – «Не отвлекайся». Она связана с Шамадхой, способностью сохранять неподвижность ума сосредоточенного на любом происходящем событии или объекте. Вторая тема практика медитации особого видения осуждается ниже. Стабильность, достигаемая в Шамадхе, позволяет вам с уверенностью смотреть в лицо любому переживанию. В жизни, и что еще важнее, в смерти, отвлечение имеет огромную силу. Французский философ Блёс Паскаль писал, Отвлечение – это единственная вещь, утешающая нас в наших мучениях и одновременно являющаяся величайшим из наших мучений. Шамадха избавляет нас от этого мучения. Шамадха или умиротворенное пребывание – это базовая форма медитации внимательности. Внимательность является мощной подготовкой, поскольку она не растворяется в момент смерти. Момент смерти, развитые навыки этой практики, сами по себе послужат нам духовным спасательным тросом, за который мы сможем держаться в бордо и который вытянет нас из опасных ситуаций. Один из лучших способов подготовки к смерти – научиться принимать ее и сохранять полное присутствие в процессе умирания. Полное присутствие – это сущность внимательности которая развивается посредством шамадхи. Поскольку смерть вызывает дискомфорт, быть с нею сложно. Как сказал Ауди Ален, «Я не боюсь смерти, я просто не хочу при ней присутствовать». Большинство из нас не присутствует при своей смерти, тем самым усложняя ее. Чтобы понять, о чем идет речь, вспомните, как тяжело поддерживать полное присутствие когда вы больны. Большинство из нас хочет оказаться где-нибудь еще. При отделении жизненной силы от тела даже опытные практикующие могут почувствовать боль. Сопротивление этой боли, сопротивление смерти или любому другому нежелательному событию порождает страдания. Мы можем научиться принимать дискомфортное состояние смерти Если будем с внимательностью принимать каждый момент прямо сейчас. Замените противостояние равностным отношением. Как сказал Дзокчин полного принпочия: если вы умираете, будьте умирающим полностью и безоговорочно. Если сейчас не время для жизни, не пытайтесь быть живым. Сначала внимательность развивается посредством практики шаматхи с формой или шаматхи с опорой. Этот тип шаматхи использует опору на тело, дыхание или объект, чтобы успокоить ум. Идея заключается в использовании устойчивой формы, пока у нас еще есть такая форма, для стабилизации ума. Когда со смертью физическая стабильность исчезает, Нашим основным прибежищем становится стабильность ума. Когда мы умрем, якорь тела будет оторван, и ум вырвется на свободу. Если мы не готовы к этой свободе, мы можем запаниковать. Представьте, что вас выбросило из космического корабля в открытый космос. Вызванная этим паника может заставить вас цепляться за все подряд лишь бы восстановить ощущение опоры. Словно поскользнувшись на льду, мы рефлекторно тянемся и пытаемся ухватиться за всё, что может поддержать нас и не дать упасть. Этот рефлекс цепляния может толкнуть нас к принятию неудачной формы, а значит, неудачного рождения. Результатом шамадхи является способность помещать свое внимание на любой выбранный объект, и сохранять неподвижность ума, избегая отвлечений. Ваша осознанность остается там, куда вы ее швырнете, подобно тяжелому мешку, шлепнувшемуся на землю. Следующим шагом после шаматхи с формой является бесформенная шамадха. Это способность направлять ум на все, что возникает, а не только на конкретную форму и сохранять его неподвижность. Вы снимаете из четырехколесного велосипеда два страховочных колеса и легко едете по любой поверхности. Бесформенная шаматха или шаматха без опоры важна, поскольку когда во время смерти тело перестает функционировать, у нас не остается никакой стабильной формы, на которую мы могли бы направить свою внимательность. Нет ничего устойчивого, на мне на что опереться. Если ум не мечется в поисках любой формы, за которую можно было бы схватиться, в этой точке без опоры бесформенная шаматха позволяет нам успокоить его на любом переживании, не увлекаясь им. То, что у нас нет тела, в которое мы могли бы вернуться, не является более проблемой. Мы просто помещаем свой ум на все, что происходит, тем самым обретая стабильность. Перевернутые медитации и йога-бессонницы, о которых пойдет речь ниже, помогают развить этот навык. Бесформенная шамадха – это спасательный круг, не позволяющий нам утонуть в бурном и пугающем океане переживаний. За простотой внимательности можно не заметить ее глубины. Она врата к бессмертию. Философ Людвиг Вингенштейн сказал, «Если под вечностью понимать не бесконечное течение времени, а безвремени, тогда вечно живет тот, кто живет в настоящем». Трунгпалин -по Почи и Патмасамбхава согласились бы с этим утверждением. Они учили, что существует четыре вида отношения к переживанию времени, делая акцент на четвертом мгновении. Первыми тремя мгновениями называются условные переживания прошлого, настоящего и будущего. Четвёртое же мгновение – вне времени и потому бессмертно. Оно за пределами первых трёх. Четвёртое мгновение – это прямое переживание бардот харматы которая, как мы увидим, лежит вне времени и пространства. Чтобы получить опыт бессмертной Дхарматы, не обязательно умирать. Она тихо лежит между любой парой мыслей, а не только между парой жизней. Хотя четвертое мгновение лежит за пределами остальных трех мгновений, в нем можно оказаться, лишь пройдя через лазейку в настоящем. Иными словами, сейчасность – это узкий проход, ведущий в вечность. Современный учитель йоги Айенгар сказал, «Ийогин учится забывать о прошлом и не помышляет о будущем. Он живет в вечном настоящем». Если вы не видите Дхармату в пространстве между мыслями, вы можете понять, что это такое, когда поглощены какой-то деятельностью. Если вы на 100% присутствуете в том, что делаете, играете с детьми, слушаете концерт или работаете, время останавливается. Вы можете выйти из этого переживания, посмотреть на часы и поразиться тому, как быстро пролетело время. Это гармоничное переживание четвертого мгновения, вход в мир, где время исчезает. А значит, исчезаете вы. Это волшебное состояние, близкое к тому, что психологи называют состоянием потока, а спортсмена – зоной, не обязано возникать случайно. Зону четвертого мгновения можно развить, если научить ум присутствовать. Как сказал учитель дзен Бейкер-Росси, «Внимательность повышает вашу предрасположенность к случайностям». Чем больше вы практикуете внимательность, тем чаще попадаете в зону. Тот, кто развел шамадху, может позволить своему уму покоиться в медитативной поглощенности или самадхи и ощутить вкус бессмертия. Он вошел в бессмертную зону полного присутствия. Несмотря на все сложности Бордо, медитации, которые нас к ним готовят, не обязаны быть сложными по определению. Простота и расслабление ⁇ два ключевых наставления для прохождения бордо. Не нужно недооценивать силу внимательности. Индийский мастер Наропа сказал, поскольку в бордо сознание не имеет опоры, намерение внимательности сложно стабилизировать, но умеющий поддерживать внимательность, не встретит помех на пути. Даже одна сессия медитации в этом промежуточном состоянии может привести к освобождению. Медитация Випашьяны Вторая главная тема Тибетской книги мертвых такова. Распознавание и освобождение одновременно. Это связано с Випашьяной практикой медитации особого видения. Шамадха успокаивает ум, а випашьяна позволяет его увидеть. Ясно видя свой ум, мы можем понять, как он функционирует. Это помогает нам искусно работать с ним. В бардо приходится работать со своим умом, просто потому, что там нет ничего другого. Внешний мир исчез, тело исчезло, Так что реальностью становится ум. Благодаря медитации особого видения мы обнаруживаем, что все возникающее в бордо просто проявление ума. Такое распознавание освобождает нас. Подобно тому, как распознавание того, что мы спим в состоянии сна, осознанное сновидение, освобождает нас от страданий сновидения, Распознавание того, что мы находимся в Бордо, освобождает нас от страданий Бордо. Пока мы не осознаем свое сновидение, оно будет швырять нас туда-сюда, как кусок пенопласта, попавший в борный поток. Однако, как только мы пробуждаемся к сновидению, при этом оставаясь в нем, правила игры резко меняются. Теперь мы полностью управляем переживаниями которые только что управляли нами. Как во сне, так и в смерти, этот уровень распознавания и связанное с ним освобождение достигается посредством випашины или особого видения. Вместо того, чтобы верить в реальность устрашающих видений Бордо и погружаться в кошмар, мы можем проснуться в Бордо, Мы делаем это, распознавая все видения, как проявление нашего собственного ума. Такое распознавание можно пережить в медитации. В наставлениях по медитации говорится, что мы должны отмечать все, что нас отвлекает, как мысли. Например, у нас возникает мысль о том, что нужно купить молока. Мы мысленно произносим мысли, признавая, что отвлеклись и возвращаемся к медитации. Наше особое видение растворяет отвлекающую мысль при первом контакте с ней. Отмечание и освобождение одновременно. Не распознавая мысли, мы словно проваливаемся в сон, хотя кажется, будто мы продолжаем бодрствовать. Любая дискурсивная мысль – это мини-сон. Проваливаясь в мышлении без внимательности, мы проходим через жизнь и вследствие этого через смерть, как во сне. Когда во время медитации мы произносим мысли, мы будто говорим «проснись». Мы просыпаемся и возвращаемся к реальности, а не к своим сновидениям, мыслям о ней. Если в течение дня мы сможем проснуться и быть внимательными, Мы также сможем проснуться в бордо после того, как умрем. С этим связано значение слова Будда, пробужденный. Пробуждение плод шамадхи и випашьяны. Мы уже говорили, что в бордо ум, мысль становится реальностью. К чему вы сможете вернуться, если не будет ума? Вы просто вернетесь к этому распознаванию. Как и в осознанном сновидении, вы осознаете, что все возникающее – лишь игра вашего ума. Это позволяет вам быть свидетелем всего, что проявляется, без вовлечения. Поскольку у вас больше нет ни тела, ни какого-либо другого материального объекта, в котором вы могли бы найти прибежище, вы принимаете прибежище в самом распознавании осознавании. С этой пробужденной точки зрения неважно, что происходит. Все это лишь отражение ума. Четыре напоминания Четыре напоминания или четыре мысли, поворачивающие ум, это важная практика подготовки к смерти, поскольку они, наконец, позволяют повернуть внутрь ум, непрерывно глядящий наружу. Они, как и внимательность, предоставляют способ работы с отвлечениями. Они делают ключевое указание «не отвлекайся» более простым в исполнении. Четыре напоминания показывают нам, что проблема не только в всеминутных отвлечениях, но и в отвлечениях на уровне всей нашей жизни. Без постоянных напоминаний мы можем стать небрежными и впустую потратить Всю свою жизнь. Трунк Парин Поча сформулировал эти напоминания так. Размышляйте о драгоценности, дарованных вам свобода и благополучия. Их сложно обрести и легко потерять. Поэтому сейчас, обладая ими, я должен заниматься тем, что имеет смысл. Этот мир не вечен, а его обитатели смертны. Жизнь существ подобна пузырькам на воде. Смерть придет без предупреждения, и тогда это тело станет трупом. В этот момент мне поможет лишь дхарма. Я должен усердно практиковать ее. Когда придет смерть, я буду беспомощен. Поскольку я создаю карму, Я должен отринуть все злодеяния и постоянно посвящать себя благим делам. и таким образом, я буду проверять себя каждый день. Дом, друзья, богатство и комфорт сансары есть непрерывная пытка трех страданий. Они подобны пиру перед тем, как палач отведет вас на казнь. Так что я должен отсечь желание и привязанность и достичь просветления усердным трудом. Как долго следует размышлять над этими напоминаниями? До тех пор, пока наш ум не развернется, и мы не перестанем надеяться на сансару, осознав, как глупо искать счастье во внешнем мире. Большинство из нас проводит жизнь, устремив взгляд во внешний мир, погоне за мыслями и вещами. Мы отвлекаемся на всевозможные объекты и редко заглядываем в ум, являющийся первоисточником всех этих объектов. Однако, если мы перевернем свой ум и посмотрим в верном направлении, мы увидим путь к хорошей жизни и хорошей смерти. Вместо того, чтобы увлекаться внешними конструктами ума, Мы наконец займемся изучением программы самого ума. Часто можно услышать, что предварительные практики важнее основных. Значение этих четырех напоминаний как предварительной практики невозможно переоценить. Чоки Нимарин Почи сказал, что если мы действительно найдем им место в своем сердце, Путь к просветлению будет наполовину пройден. Эти размышления развивают отвращение к обусловленным проявлениям, указывают на их бесполезность и заставляют осознавание предпочитать себя объектом, который воспринимается как внешний. Они отвращают ум от сорокатных наслаждений и направляют его на истинное наслаждение, которое можно найти лишь внутри. Четыре мысли напоминают нам о драгоценности человеческой жизни, о том, что мы умрем, о том, что карма следует за нами повсюду, и о том, что сансара – это пустая трата времени, лишь прибавляющая страдания. Вы учите их наизусть. Они изменят вашу жизнь, помогут сосредоточить ум и станут вашими советчиками во всех делах. Как сказал автор первого словаря английского языка Семиэл Джонсон, «Если человек знает, что через две недели будет повешен, это прекрасно сосредотачивает его ум». Что бы вы сделали, если бы вам оставалось жить шесть месяцев? Что бы вы исключили из своей жизни? Что бы вы сделали, если бы вам оставался один месяц, одна неделя, один день? Индийский мастер Атише сказал Если вы не размышляли о смерти утром, вы потратили утро впустую. Если днем вы не размышляли о смерти, вы потратили день впустую. Если вы не размышляли о смерти вечером, вы потратили вечер впустую. Четыре напоминания не дают нам тратить время впустую. Один из лучших способов подготовиться к смерти это признать, что мы действительно умрем. Мы падаем в черную пропасть и понятия не имеем, что ждет нас на дне. Будолог Эн утверждает: жизнь что-то вроде заключенного, приговоренного к смерти. Признание собственной смертности означает, что мы хотим видеть истину. Видение истины возвращает нас на Землю. Она возвращает нас в настоящее. Мы все знаем, что умрем, но мы не чувствуем этого нутром. Если бы мы это чувствовали, то практиковали бы с таким рвением, словно на нашей голове загорелись волосы, и мы пытаемся сбить огонь. Трук Парин сказал, что до тех пор, пока мы не впустим смерть в свое сердце, наша духовная практика – останется дилетантской. Как выразился писатель Сам Харрис, «Хотя мы стараемся об этом не думать, практически единственное, в чем мы можем быть уверены в этой жизни, это то, что однажды мы умрём, и тогда все останется позади. И все же, парадоксальным образом, в это почти невозможно поверить. Похоже, наша собственная смерть не входит в то, что кажется нам реальностью. Мы сомневаемся в единственной вещи, которые совершенно несомненны. Мы видим, как рядом умирают другие люди, и все же по какой-то причине чувствуем, что мы будем исключением. В индийской эпической поэме Махабхарата Мудрому Юдхиштхире задают вопрос, что в жизни удивительнее всего? Юдхиштхира отвечает, то, что человек, видящий, как вокруг него умирают другие люди, не задумывается о том, что сам он умрет. Однако, если мы признаем смерть и сделаем ее своим советчиком, она расставит приоритеты в нашей жизни, разожжет в нас дух отречения и станет стимулом для практики медитации. Будда сказал, среди всех отпечатков ног, величайший и глубочайший отпечаток ноги слона, Среди всех размышлений, величайшее и глубочайшее размышление о непостоянстве. Тот, кто умирает, окружив себя наибольшим количеством игрушек, все равно умирает. Привнесите эти высочайшие напоминания в свою жизнь. Осознайте, что жизнь подобна пламени свечи на ветру. Визуализируйте своих друзей и членов семьи и скажите, «Дядя Джо умрёт», «Моя сестра Сара умрет, «Мой друг Билл умрет. «Я сам умру». Поставьте фотографии умерших близких на свой стол. Приклейте напоминания со словами «Смерть» или «Я умру» в ящиках своего шкафа или стола. Каждый день читайте некрологи. Посещайте дома престарелых и инвалидов, Кладбище и похороны. Суть духовной практики – это памятование. пусть то памятование о необходимости вернуться в настоящее, или памятование об истине непостоянства. Делайте все возможное, чтобы осознать, что ваше время истекает, и что вы можете умереть уже сегодня. Вы буквально в одном вдохе от смерти. Выдохните, не вдыхайте, и вы мертвы. Одна из отличительных черт ученика, достигшего высокого уровня, в том, что он, наконец, осознает, возможно, это случится именно сегодня. Как пел Пол Саймон, и вновь и вновь я стану притворяться, будто моей жизни нет конца. В сущности, всю свою жизнь мы занимаемся тем, что переставляем шезлонги на палубе Титаника. Куда бы мы ни поставили свой шезлонг, какое бы удобное место ни попытались занять, мы все равно отправимся на дно. Эти учения убеждают нас не тратить свою жизнь впустую, чем большинство из нас занимается как в прямом, так и в переносном смысле. Инвестируйте свою жизненную энергию с умом. Используйте подаренную вам бесценную возможность и не тратьте жизнь понапрасну. Четыре мысли, поворачивающие ум, поворачивают его от безрассудных трат к мудрым вкладам. Инвестируйте в свои будущие жизни прямо сейчас. Если говорить о моем личном опыте, эти учения оказались величайшим даром для моего изучения и практики Бордо. Хотя я и тормоз, но в конце концов и до меня дошло. Я умру. И, возможно, умру сегодня. Моя жизнь полностью преобразилась, потому что теперь я в это верю. Эти напоминания могут показаться мрачной одержимостью смерти, но это происходит лишь в силу нашего крайнего отвращения к умиранию. Большинство из нас видит смерть как свое окончательное поражение. Историк Арнольд Тойнби сказал… «Смерть – это не по-американски». А гуру фитнеса и диетологии Джек Лайлин однажды заметил. «Я не могу позволить себе умереть. Это испортит мой имидж». «Мы живем, отрицая смерть, и наши страдания во время смерти прямо пропорциональны силе этого отрицания». Четыре напоминания говорят о бескомпромиссной истине реальности, и готовит нас к встрече с ней. Лама Сопарин Почи учит. Самое последнее, что Будда оставил после себя, самое последнее учение, что-то вроде завещания, в котором обычные люди говорят о местных вещах, самых дорогих вещах для обычных людей, самая важная и полезная вещь, которую мог завещать Будда Шакьямуни. И самая важная вещь, которую мы должны осознать и понять, это истинная реальность непостоянства. И это была кульминация его карьеры учителя. В одном единственном условии непостоянства заключен весь спектр страданий сансары. Четыре напоминания в комбинации с Шаматхой придают ему силу, которая оказывается полезной как нам самим, так и другим людям. Сакион к Мипам Ринпочи учит. Сила Шамадхи в том, что наш ум замедляется и стабилизируется, достаточно для того, чтобы выявить реальность, на самом деле увидеть ее. Тогда, если умирает кто-то из наших знакомых, это не оказывается для нас таким потрясением. Нам может быть грустно, это связано с состраданием но мы настолько приняли идею смерти, что она глубоко проникла в нашу жизнь. Это называется силой ума. Такая стабильность естественно сияет, стабилизируя ум умирающего и помогая ему, когда все остальное уносится прочь. Иногда умирающий завидует тем, кого оставляет позади. Почему я должен умереть, если все остальные до сих пор живы? «Это нечестно. Почему я?» В этот момент умирающему необходимо вспомнить, что те, кто остается, не возвращаются на вечеринку, которая будет продолжаться бесконечно. Те, кто остается, возвращаются к жизни полной сложности и страданий трех видов. Умирая, помните, что остальные тоже присоединятся к вам. Это лишь вопрос времени. Точно так же, как вы совсем скоро присоединитесь к миллиардам тех, кто уже покинул эту жизнь и отправился навстречу новой. Те, кто остается в меньшинстве, не выживет никто. Теоретическая подготовка Один из лучших способов подготовиться к Бордо – Изучите их теоретически. Изучите карту, и вы узнаете территорию. Изучение Бордо подобно установке внутреннего GPS-навигатора. После смерти вы будете знать, где вы и что вам делать. Изучение Бордо создает правильное воззрение. Это воззрение позволит вам увидеть путь сквозь тьму смерти и избавит от страха. Оно также вдохновит вас на медитацию, что послужит подготовкой к смерти и поможет перейти от понимания к непосредственному опыту. Уверенность, рождающаяся из воззрения медитации, проявляется в действии. Обладая стабильностью ума, развитой благодаря воззрению медитации, мы можем принести пользу себе и другим, поскольку теперь знаем, что делать». Это тройка воззрение, медитации и действия. Центральное учение о прогрессе на духовном пути. Гом тибетское слово, обозначающее медитацию, переводится как привыкание, а привыкание является центральной темой данной книги. Медитация связана с привыканием ко всем аспектам ума. Это важно, поскольку, как мы уже знаем, путешествие через Бордо в действительности является путешествием через ум. Это путешествие сквозь ум, сквозь его мудрость и его заблуждение. Таким образом, подготовиться к встрече со смертью значит научиться смотреть в лицо самому себе. Знакомясь с Бордо в рамках их теоретического изучения, Мы знакомимся со своим умом, а привыкая к своему уму в ходе медитации, мы привыкаем к бордо. Смерть – это не враг. Настоящие враги – это неведение и отсутствие привычки. Практика и изучение побеждают этих врагов. Как мы увидим далее, заблуждающиеся аспекты нашего ума умирают в умирания. Аспекты мудрости проявляются в бордо-дхарматы, после чего заблуждающиеся аспекты возрождаются в бордо-становлении. Именно поэтому люди переживают бордо по-разному. И именно поэтому мы никогда не должны позволять карте, какой бы подробной она ни была, ограничивать переживание территории. Когда ум освобождается от тела, он становится в 7-9 раз яснее. Это туманное высказывание из текстов о Бордо разъясняется ниже в комментарии Трангурин Поче. Оно предполагает, что наставления, услышанные сейчас, можно вспомнить после смерти. Трангурин Поче говорит Прослушивание «По этих наставлений о Бордо создаст определенную привычку или отпечаток в вашем уме. И вы вспомните этот отпечаток, когда достигнете этой стадии Бордо. Например, обнаружив себя в Бордо становление, вы увидите происходящее и подумайте: «Минуточку, я об этом слышал. Так-так, когда произойдет то-то и то-то, я должен сделать то-то и то-то». Это вам обязательно поможет, и очень сильно. Наставления Бордо будут особенно полезны вам в тот момент, когда вы окажетесь в самой опасной ситуации и будете испытывать стресс и ужас, иными словами, когда они особенно нужны. Вам может казаться, что вы не способны будете вспомнить эти наставления в Бордо и обречены на сложные путешествия, Однако Инпочи добавляет, поскольку у вас нет материального тела, ваш ум становится самой мощной вещью в вашем переживании. Таким образом, добродетельное состояние ума, а также состояние медитативной поглощенности и тому подобное, в бордо имеют большую силу, чем в обычной жизни. Все эти типы медитации в бордо станут гораздо мощнее и яснее. Страх всегда ассоциируется с неизвестным или непривычным. Страх и неведение – почти синонимы. Посредством теоретической подготовки и практики мы рассеиваем тьму неведения, окутывающую смерть, и трансформируем страх в бесстрашие. Это работа Манджушри, божества мудрости. Его гневное проявление носит имя Ямантака ⁇ сокрушитель ямы. Яма ⁇ это воплощение смерти. Так что Ямантака ⁇ бескомпромиссная и почти что гневная мудрость. Это способ победить смерть. Иными словами, мы побеждаем и трансформируем смерть посредством привыкания к ней. Одна из причин, по которой нам так сложно покинуть этот мир, заключается в том, что мы к нему очень привыкли. Он все, что мы знаем. Хотя он сансара, его устройство дает нам чувство уюта, защищенности и безопасности, от которых так сложно отказаться. И наоборот, одна из причин, по которым нам так тяжело шагнуть в новый мир, заключается в его неизведанности. Мы его совсем не знаем. Хотя он представляет нам больше возможностей для просветления, мы боимся сделать шаг в неизвестность. Таким образом, слишком сильная привычка к этому миру и недостаточное знакомство с другим миром осложняют переход. Иными словами, слишком сильная привычка к нашему поверхностному заблуждению и недостаточное знакомство с исконной мудростью, и то, и другое открывается оборту, Создает причины для трудного посмертного путешествия. В данной книге мы будем несколько раз возвращаться к этой важной теме, поскольку именно недостаток привычки выбрасывает нас из бордот-харматы в бордо становление а следовательно, обратно в сансару. На этом знание основано отречение. Что мы выберем? сияющую непривычную мудрость и пробуждение, или такое уютное и привычное заблуждение и очередной сон. А нужно добавить, что знание Бордо – это больше, чем просто знание о смерти. Это краткое описание всего пути. Это означает, что переживания Бордо имеют место на уровне микрокосма каждую ночь когда мы умираем во сне и вновь рождаемся следующим утром, а также между рождением и смертью любой мысли. Изучение Бордо не только помогает нам умереть хорошей смертью, но и жить хорошей жизнью. К этой теме мы также вернемся еще не раз. Тонглин Тонглин посылать и принимать. Практика, в ходе которой мы принимаем страдания других существ и посылаем им все хорошее, что есть в нас самих, является мощной подготовкой к смерти. Она имеет особенную силу, когда практикуется умирающим, а также когда её выполняют для того, кто уже умер. Тяжесть этой практики сравнима с тяжестью смерти. Я заметил, что чем больше времени я нахожусь рядом со смертью, тем больше полагаюсь на Тонглен. Причина, по которой мы страдаем при жизни, а также во время смерти, заключается в нашем эгоизме. Когда мы мыслим узко, малозначительный повод приводит к сильному раздражению. Напротив, когда мы мыслим широко, серьезные трудности кажутся несущественными. Тонглин предполагает широту мышления и чувств. Чтобы мыслить широко, мы в первую очередь должны размышлять о том, как нам повезло. У нас есть драгоценная Дхарма, указывающая путь через Бордо, а также возможность трансформировать смерть в пробуждение. Нам невероятно повезло умирать при поддержке учений Будды, Того, кто пробудился и превзошел смерть. Теперь подумайте о миллионах людей, умирающих безо всякой поддержки. Представьте всех тех, кто умирает в одиночестве, без физического или духовного прибежища, и тех, чья смерть сопряжена с насилием. Мы можем облегчить свои муки, если посмотрим на свою смерть в более широкой перспективе. Тонглин представляет такую перспективу и делает нашу смерть более осмысленной. Если вы возьмете чайную ложку соли и высыпете ее в рюмку воды, это сильно изменит воду. Она станет крайне соленой. Но если вы возьмете то же количество соли и высыпете его в озеро Мичиган, соль не окажет на воду практически никакого воздействия. Тонглин превращает наш ум из юнки в озеро Мичикан. Страдание на любом уровне является результатом неспособности ума адаптироваться к определенному переживанию. Лама Сопарин Поче говорит, постарайтесь умереть с такой мотивацией. Если вы умрете с мыслью об отхичите, Ваша смерть станет причиной вашего просветления, а также просветления всех живых существ. Живите с этой драгоценной мыслью. Когда вы приблизитесь к смерти, вам следует думать так. «Я прохожу через смерть ради блага всех живых существ». Постарайтесь умереть с этой мыслью. Так вы умрете ради блага других». Умирание с о других – лучший способ умереть. Индийский мудрец Шанти Дева сказал, «Если хочешь быть несчастным, думай только о себе. Если хочешь быть счастливым, даже в смерти, думай только о других». В свете сказанного Тонглен является способом практики доброго сердца Будхичитты. Когда я однажды спросил Трунгпу Ринпоче, какую практику он будет выполнять в момент смерти, он ответил «Тонглин». Перевернутые медитации Тонглин входит в семейство практик, которые можно назвать перевернутыми медитациями». Они названы перевернутыми, Так как в ходе этих практик мы делаем вещи, противоположные тому, что обычно ассоциируется с медитацией. Перевернутая медитация расширяет наше представление о медитации и готовит нас к смерти. Они опираются на следующий принцип. Если вы можете впустить нежелательный опыт в святилище здравомыслия, которое создает медитация, то вы можете трансформировать препятствие в благоприятную возможность. Этот подход применим в жизни и даже в большей степени в смерти. Если вы можете приунести смерть на путь, вы можете перевернуть ее, превратив в просветление. Самое нежелательное переживание превращается в самое желанное. Тонглин – это классическая перевернутая медитация, поскольку мы принимаем тьму других и посылаем им наш свет. Это противоположно способу работы нашего эго. Медитация на боли – это перевернутая медитация, готовящая нас к мучительному бордоумиранию. Помимо эмоциональной боли отпускания – Часто присутствует физическая боль, связанная с болезнью. Чтобы подготовиться к этой боли, мы добровольно привносим ее в свой опыт уже сейчас, на своих условиях. Перевернутые медитации выполняются в контексте медитации Шамадхи. Это дает закалку, позволяющую установить правильное отношение с нежелательными переживаниями. В рамках медитации на боли вы можете после нескольких минут шаматхи укусить себя за губу или за язык, или воткнуть ноготь в большой палец, а затем исследовать возникшее ощущение. Войдите в боль. Что такое боль? Из чего она состоит? Что происходит, когда я растворяюсь в ней? Перевернутые медитации неприятны, как, впрочем, и смерть. Выполняйте их короткими сессиями и помните, что их смысл не в мазохизме. Хотя боль может не пройти, страдание исчезнет. Медитация на боли помогает нам стереть то, что Трунг Парин называл негативной негативностью, то есть сопротивлением боли негативная негативность подобно вонзившимся у вас двум стрелам. Первая стрела причиняет вам физическую боль. Если вы можете быть с этой болью и установить прямой контакт с ней, она по-прежнему будет болью, но не такой мучительной, как если вы соедините ее со своей историей. Вторая стрела это ментальный комментарий, превращающий простую боль, В сложное, комплексное страдание. Когда вы соединяетесь с болью, тот, кто испытывает боль, исчезает. Характер боли меняется. Эта практика радикально меняет наше отношение к дискомфорту. Она переворачивает его. В следующий раз, когда у вас заболит голова, превратите свою боль в медитацию наблюдайте как боль трансформируется на ваших глазах. Перевернутая медитация требует усердия. Вместо того, чтобы наядь в боль, мы предпочли бы сидеть в умиротворенном состоянии. Однако, чтобы восстановить здоровые отношения с нежелательными переживаниями, мы должны провести с ними какое-то время. Это всегда проще сделать на наших собственных условиях. Нам может показаться, что мы сумеем наладить отношения с болью или со смертью, лишь прочитав о них. Но такие ожидания редко оправдываются, когда мы действительно испытываем боль или умираем. Зокчин Понло Принпучи говорит, «Очень сложно трансформировать переживание сильного страдания если мы не заложили основу в виде работы с болью, на которую можем опереться. Поэтому сначала необходимо работать с болевыми ощущениями и болезнями небольшой силы и выяснить, как мы можем привнести их на путь. В дальнейшем, когда наше заболевание будет более серьезным, мы сможем привнести на путь его. В конце концов, мы будем способны привнести на путь даже самое изматывающее и болезненное состояние. Если вы привыкнете наблюдать за переживанием боли, если вы действительно сможете наблюдать за ней, и ваш ум будет покоиться в чистом ощущении, то вы увидите, чем это отличается от того, как вы обычно переживаете боль. Когда нас поразит более серьезная болезнь, она не окажет на нас прежнего сокрушительного воздействия. Она не будет такой проблемой и шоком, как прежде. Мы даже сможем встретить боли, страдания и умирания с большей уверенностью, потому что они станут для нас привычкой, а не неизведанной территорией. Когда момент смерти действительно наступит, мы сможем посмотреть на эту боль и трансформировать ее. Я практиковал медитацию на более много лет, и теперь совершенно по-иному отношусь к укусам насекомых или внезапному удару по пальцу. Мое автоматическое отвращение к боли сменилось практически духовным переживанием. Пульсирующее ощущение в пальце напоминает мне о необходимости медитировать, и это меняет интенсивность боли. Я начинаю привносить боль на свой путь. Другая перевернутая медитация ⁇ намеренная стимуляция мысли-творчества. Вместо того, чтобы успокаивать свой ум, подстегните его. Начните с шаматхи, а затем поднимите в своем уме самый сильный шторм. Думайте о вчерашнем дне и о завтрашнем. Представляйте себе Париж, Нью-Йорк и египетские пирамиды. Думайте так быстро, как только сможете. Это ваш шанс сделать то, что вам всегда хотелось сделать на своей подушке для медитации – ментально оторваться. Это особенно полезно в связи с кармическим бордо-становлением, когда вновь поднимающийся шторм кармы несет нас к следующей жизни. Привыкнув к этим ветрам сейчас, вы сможете пройти по пушующему океану позже. Обратите внимание, что вы способны спокойно сидеть в центре этого добровольно спровоцированного циклона и оставаться незатронутыми его пуйством. Вы учитесь удерживать свою позицию посреди ментального хаоса. Не покупайтесь на мысли и эмоции. Просто наблюдайте их пункт. Эта практика расширяет представление о шаматке. Даже если ваш ум ревет и забывает, вы способны сохранять внутреннее спокойствие. Как сказал мудрец и учитель Адвайтовиданте Шрени Саркадата Махарадж, освобождает незаинтересованность. Выполняйте эту медитацию в течение одной минуты. Отдохните в шаматхе и повторите все снова. Поскольку перевернутые медитации очень интенсивны, непродолжительные сессии позволяют избежать чувства сожаления. Не нужно недооценивать силу коротких медитаций. Пон Лопринпучи говорит, «Мы обычно считаем все малое незначительным и не стоящим наших усилий. Например, если у нас есть всего 5 минут на то, чтобы выполнить медитацию, мы говорим себе, Пять минут – это такой пустяк, этого недостаточно, чтобы изменить мою жизнь. Мне необходимо практиковать как минимум час. Но когда речь идет о медитации, краткость таит в себе семя успеха. Это похоже на бег. Вы не начинаете занятие бегом с марафона. Вы начинаете с коротких пробежек и постепенно увеличиваете дистанцию. Часто повторяемые короткие сессии также эффективны, если не более эффективны, чем нечастые продолжительные сессии. Когда же речь идет о соединении медитации и постмедитационного состояния, то есть о способе превратить свою жизнь в медитацию, ничто не сравнится с короткими и частыми сессиями. Еще одна медитация намеренно поместить себя в шумную и чрезмерно стимулирующую среду и постараться не потерять равновесие. Включите телевизор, орбитесьте его систему, заставьте звонить будильник и сидите в этой какафонии. Отправляйтесь в шумное и безумно самотошное место и медитируйте там. Если у вас есть дети, такая среда часть вашей жизни. Как-то раз один из сыновей толку ургьяна Винпочи пожаловался ему на то, как сложно медитировать в Катманду у Непале из-за шума и других отвлечений. Ринпочи ответил, «Если ты не можешь практиковать в этих условиях, как ты будешь практиковать в борту?» Во всех перевернутых медитациях находите тишину в шуме, неподвижность в движении. Даже если вы никогда не будете выполнять эти медитации, уже само знание о них поможет вам развернуть свое отношение к нежелательным переживаниям на 180 градусов. В следующий раз, оказавшись в безумной обстановке, например, на станции метро таймс сквер вспомните эти наставления и трансформируйте хаос в медитацию. Я часто бываю в Индии в стране тотального хаоса. Вместо того, чтобы выходить из себя, когда на меня обрушиваются все эти мухи, жара, шумы, попрошайки и загазованный воздух, которым сложно дышать, я стараюсь расслабиться в этой преисподней. Я переворачиваю свой обычный подход защиты от этих ситуаций и привношу их на путь. Бывают моменты, когда я просто не в состоянии этого сделать – и мне приходится бежать. Но даже в таких ситуациях я поддерживаю дух этих странных медитаций и стараюсь преобразовать свое импульсивное отвращение. И вершиной всех этих перевернутых медитаций является развитие равностности, то есть способности беспристрастно относиться ко всему, что возникает. На высших этапах пути – не остается предпочтений в отношении хаоса или спокойствия, сансары или нирваны. Всё переживается одинаково. Нет стремления к приятным переживаниям, нет избегания неприятных переживаний. Как мы уже видели, отвлечение – это одна из самых больших проблем у жизни и в смерти. Поэтому одно из самых важных наставлений – Не отвлекайся. Перевернутые медитации – гроза отвлечений, поскольку они привносят отвлечения на путь. Они показывают нам, как перевернуть наше отношение к отвлечению. Вместо того, чтобы чувствовать, что нашу медитацию постоянно прерывают мысли, звуки и даже сама жизнь, с помощью перевернутых медитаций мы привносим эти отвлечения в свою практику. Они становятся нашей практикой. Хенпа Цултрим Гьяцуа Ринпочи говорит, «Если вы, находясь в ретрите, слышите шум, который вызывает вас гнев, это знак того, что вы не можете привнести отвлечение на путь». Поскольку страх – обычное добардо явление, Хенпа Ринпочи рекомендует просмотры фильмов ужасов как способ работы со страхом. Это мощная перевернутая медитация, помогающая во всех бордо, но в первую очередь в бордо становления. Поскольку мы не распознаём видение этого бордо как проекция нашего ума, чем больше мы в него углубляемся, тем более ужасающим оно становится. Страх становится настолько острым, что может заставить нас ухватиться за неблагоприятное рождение лишь бы избежать сил воздействия нашего собственного ума. Если мы наладим отношения со своим страхом сейчас, это поможет нам работать с ним у борто и избежать такого рождения. Мне эта перевернутая медитация кажется по-настоящему сложной. Фильмы ужасов отвратительны, наполнены насилием и крайне неприятны для просмотра. Мне обычно приходится отворачиваться или ставить фильм на паузу, чтобы привнести в него ощущение медитации. Моя обычная реакция – крайняя степень отторжения. Но каким бы искусственным и даже глупым это ни казалось, эти фильмы действительно вызывают массу отвратительных чувств. Это позволяет мне познакомиться с теневой стороной собственного существа – с темной стороной, выходящей на свет в бордо становления. Фильмы ужасов дают мне возможность подружиться с ужасными эмоциями, с которыми без них я бы никогда не столкнулся. Ключевое наставление как для жизни, так и для смерти – соединять все, что мы переживаем, с медитацией. Это сложно сделать без настоящей практики. Стоит возникнуть нежелательному переживанию, и в игру тут же вступают привычные тенденции. Мы бежим от переживания или не устанавливаем с ним надлежащих отношений. Перевернутые медитации позволяют нам заменить эти плохие привычки хорошими. При возникновении сложной ситуации в игру вступает мудрость, а не заблуждение. Практика чистой земли Несколько лет назад я задал Трангу Ринпоче, часто дающему учение об бордо такой вопрос. Если буддист узнает, что ему осталось жить всего год, на какую практику ему следует сделать упор? И получил ответ. На практику чистой земли. Этот ответ может удивить изучающих тибетский буддизм в котором редко упоминают «чистые земли». Хенпо Картер Ринпучи говорит, что при приближении смерти основное божество, с которым мы должны установить связь, это Амитабха, главный Будда чистых земель. Практика «чистой земли» важна, поскольку если вы не достигнете просветления в Бордо, лучшее, что вы можете для себя сделать, – это родиться в «чистой земле». Это хорошо по нескольким причинам. Во-первых, рождение в чистой земле, хотя и не является нирваной, лежит за пределами сансары. Родившиеся там свободное от старения, болезней и смерти, характерных для сансарического существования. Там нет явного страдания. Во-вторых, оттуда не возвращаются. Родившись в чистой земле, вы уже никогда не попадете в сансару, если только не сделаете этого добровольно. В-третьих, духовный прогресс в чистой земле происходит стремительно. Вы словно рождаетесь в стране, где вокруг одни ламы, и все практикуют харму. Эволюционный центр притяжения здесь настолько высок и силён, что вы просто не можете не развиваться. в четвертых Духовный прогресс позволяет вам развить сверхъестественные когнитивные способности. Благодаря этим способностям вам проще помогать другим. Отправиться в чистую землю не значит избавиться от обеда Бадхисатвы, помогать всем существам. Это возможность быстрее исполнить данную клятву. Это как пойти в школу, вместо того, чтобы оставаться в детском саду. В-пятых, рождение в чистой земле – это ваше последнее рождение перед достижением просветления. Самая знаменитая чистая земля, сердце традиций чистых земель – это сукхавати, земля блаженства. Сукхавати, как правило, считается единственной землей, в которой могут родиться обычные существа вроде нас. Рождение практически во всех остальных чистых землях требует достижения первого пхуми, что является очень высоким уровнем духовной реализации. Тевецкая традиция, подход которой отличается от корейской, китайской или японской школ практики чистой земли, основана на утверждении, к которому мы еще не раз вернемся. Все следует за умом. Развитие чистых состояний ума в этой жизни приведет нас в чистую землю после смерти. Калорин Пучи говорит, «Благодаря ориентации, которую мы придали своему уму в этой жизни, оказавшись в Бордо, мы осознаем, что умерли, и увидим Амитабху, явившегося, чтобы приветствовать нас». Мы узнаем его и пожелаем родиться в его чистой земле. Этой мысли достаточно для того, чтобы мы отправились туда немедленно. Существует четыре основные медитации, создающие условия, необходимые для рождения в Сукхавате. Первое – это созерцание атрибутов Будды Амитабхи, создавшего для нас эту чистую землю а также атрибутов самой Земли Сукхавати. Это достигается посредством изучения писаний в судре подробного описания Сукхавати или последовательных визуализаций судры созерцания. В момент смерти ментальный ландшафт становится ландшафтом Земли. Вторая практика – это накопление заслуг. Хотя передача заслуги Амитабхой – является главной силой, ведущей к нашему рождению в Сукхавате. Нам также необходимы собственные заслуги. Третья практика – развитие ума просветления, или бодхичиты. Тулкут Хундоп говорит, вы должны дать обед или обладать намерением вести всех без исключения существ матерей в чистую землю блаженства безо всякого эгоизма а также исполнять это устремление на практике посредством медитации и добрых дел. В-четвертых, посвящайте заслугу, которую вы накопили, рождению в Сукхавати и почувствуйте горячее устремление родиться там. Твердо верьте, что вы посвящаете заслугу точно так же, как это делали ваши предшественники на пути к просветлению. Такие посвящения и устремления, подобно рулю, направляют нашу заслугу к цели рождения в Сукхавати. Все четыре причины основаны на вере в Эмтабху и его чистую землю. Это самое важное условие входа в Сукхавати. Мы должны действительно верить в эту чистую землю и силу Эмтабхи помочь нам в момент смерти. Эти условия включены в знаменитую молитву устремления в Сукхавате, которую сложил карма Чагме Ринпочи. Среди медитации на Амитабху и множество других молитв благопожеланий, этот ритуал практикуется тибетскими буддистами чаще всего. Тулку Нима Ринпочи описывает практику Амитабхи, которую следует выполнять каждый вечер. Ложись спать, визуализируйте Амитапху на макушке своей головы. Трижды прочтите его мантру «Ом Амитэва Хри». Растворите визуализируемый образ Амитапхи в своем сердце, ощутите его блаженство и свет и засыпайте с Амитапхой комфортно покоящимся в ваших сердце и уме. Изучающий Ваджарайану практикует эзотерическую разновидность буддизма чистой земли с медитациями на священном возрении или чистом видении. Согласно формулировке Тхитнатхана, это чистая земля настоящего мгновения, а именно четвертого мгновения, о котором мы говорили ранее. Священное воззрение – Это важная практика подготовки к борту, поскольку ее ключевое указание заключается в том, чтобы, находясь в борту, видеть во всем совершенную чистоту. Это меняет наше отношение ко всему возникающему и устраняет привычку отравлять переживания страстью, агрессией или неведением. Три коренных яда Это свечи зажигания, поддерживающие работу двигателя сансары. Я хочу это – страсть, я не хочу этого – агрессия, и мне абсолютно все равно – неведение. Они определяют наше существование. Трияда превращает чистый, по сути, свой мир в нечистую землю повседневной жизни. В Бордо такое нечистое восприятие толкает нас к нечистому рождению. Поскольку в эзотерическом буддизме Ваджаяны делается акцент на чистом уме, легко отмахнуться от эзотерических школ с их акцентом на чистой земле. Многие люди не придают значения традиции чистой земли, считая ее облегченным буддизмом для ленивых. Они не сводят ее до удела тех, кому не по зубам суровость настоящего буддизма. Одни авторы пишут, что чистые земли для новичков, другим эта традиция кажется теистической, а Митабха напоминает Бога о Сукхавати рай. Однако сам Будда давал учения о Сукхавате, и некоторые из величайших мастеров тибетского буддизма много писали о ней. Они призывали своих учеников выполнять практики, позволяющие переродиться там. Даже несмотря на то, что в тибетском буддизме нет школы чистой земли, в нем есть сильная ориентация на чистые земли. Другое искушение – рассматривать сукхавати исключительно как символ. Однако сукхавати также реально или нереально – как наша планета Земля. Это место, созданное заслугами Метапхи для людей вроде нас. Мы должны отнестись к ней всерьез. Для большинства из нас отправиться после смерти в Сукхавати – лучший возможный вариант. Подготовка к внезапной смерти У нас может быть свое представление о совершенной смерти, но едва ли жизнь станет с ним считаться. Один человек из десяти умирает внезапно и неожиданно. Что делать, если нам грозит смерть от несчастного случая? Наставление для такой ситуации очень простое. Направьте осознанность в макушку головы и начитывайте мантру «Ом мани падме хум». Направление осознанности в макушку – это своего рода экстренная пхова, практика которой пойдет речь дальше. Повторение мантры Ченризика, бодхисаттва сострадания, закрывает врата в шесть миров сансары. Эта мантра также призывает его благословение. Если у страдания есть звук, то это ум Мани Падмехум. Направляя осознанность на макушку своей головы, вы открываете врата к рождению в чистых мирах. Этого можно добиться, если визуализировать прямо над собой своего гуру или божество, или просто направить взгляд вверх. Если вы в панике и не помните, что нужно делать, обратитесь с мольбой о помощи к своему учителю или духовной сущности. Вместо того, чтобы перед смертью удерживать в своем уме слова, вот дерьмо. Лучше думать об учителе или о и родиться в его чистой земле. Способ подготовки к внезапной смерти повторять мантру или визуализировать божество каждый раз, когда вы внезапно узнаете плохие новости или испытываете шок. Любое переживание, вызывающее у вас чувство потери опоры – это возможность для подготовки к внезапной смерти. Это, как говорить «будь здоров», когда кто-то чихнул. Большинство людей делают это автоматически, однако эта вежливая привычка не возникла автоматически. Вам нужно было практиковаться в ней. Если ваш любимый человек сообщает вам, что уходит от вас, сохраняйте присутствие духа и произнесите про себя: Ом мани падмехум. Если только что умер ваш друг, Ом мани падмехум. Вас уволили? Ом мани падмехум. Внезапные маленькие смерти случаются постоянно и дают нам возможность для подготовки к большой смерти. Я начал выполнять эту практику всякий раз, когда читал в газете или слышал в новостях о чьей-то насильственной, скоропостижной смерти. террорист самоубийца, взорвал 20 человек. Омани Ом под мехум. Подросток погиб в автокатастрофе. Омани Ом под мехум. Торнадо смел с лица земли целый город. Омани Ом под мехум. Обычно я реагировал на такие новости тем, что закрывался от них. Узнавать их было слишком больно. Но эта мантра «Будьте здоровы» показала мне, как держать сердце открытым и установить связь со страданиями других людей. Через несколько недель внимательных усилий эта хорошая привычка прижилась. Позже я смог применить эту предварительную практику, направленную на других к своим собственным ежедневным смертям. Если вы обладаете хорошими навыками пховы, наставления для внезапной смерти могут отличаться в зависимости от вашей подготовки. Однако суть практики проста, и это именно то, что нам нужно в момент кризиса. Оцените свою готовность к внезапной смерти, обратив внимание, на то, как вы реагируете на критические ситуации. Как вы реагируете, когда просыпаетесь в от ночного кошмара? Практикуете или нет? Когда вас подрезает другая машина, и вы почти съезжаете в Квет, что происходит с вашим умом? Используйте любые ситуации, заставляющие ваше сердце биться быстрее, чтобы оценить свою готовность – а также подготовиться к любой ситуации, которая действительно заставит ваше сердце остановиться.